Следующей картиной, ненадолго материализовавшиеся из мрака, были лица, склонившиеся над ним в лучах кирпичного заката. Не исключено, что его тело поребило к берегу, а значит, эти двое были перевозчиками. Или кем-то еще из-за грубной погребальной команды. «Доставили хорька», — сказал кто-то, и Андрей уловил запах чеснока. Где-то он уже воротил нос от этого амбре, однако не мог припомнить, где именно. Он вообще-то живой, заинтересовался голос, показавшийся смутно знакомым. Мандур бы пожалуй узнал говорившего, если бы был хоть на полшага отступило. "Юня, порой, пожалуйста", добавил смутно знакомый голос. Грубые пальцы небрежно коснулись горла. "Ты бедный, юшкой изматался". Мандур держал парик, чтобы об него вытерли руку. "Пульс есть, Юня?" Есть, блядь, такой. Шичку переволочь, чтобы опознал. Зачем? В этом нет надообности. Я без неё прекрасный его узнал. Шутишь? Серьёзно, Лёня? Как он вообще? Я не как-то прав. Хрыны его разберёт. Похоже, скоро копыта отбросит. Смотри, как голова изданулся. Жалко шею не свернул. На кой пол ты его вообще сказал сюда тащить в ате? Кинуть в кюет. И порядок. Визит въ вѣстъ Рябины. Вацик. Ну, это цирк. Мало тебе на жопу проблем. Выше заняться нечем. Однако проблем обладателю смутно знакомого голоса, что чѣвидно было маловато. Это и спасло Андрея дурацкая парика Бонифацкова, а возможно, какой-то хитрый замысел, так и оставшись неизвестным окружающим, поскольку по каким-то причинам небо ополосчённо в живи лягнула захлопнувшись обитая железом дверь кунга и вскоре куджа снова пустился в пляс какое-то время грузовик ехал по асфальту пока не свернул на поросёлок коли я очевидно избиловало валунами грузовик подпрыгивал на жёстких харис 40 от чего тело бандуры скакало точно горох на сковородке он несколько раз терял сознание а приходя в себя удивлялся что всё ещё жив Когда пытка таряской закончилась, и двери будки распахнулись, небо было тёмно-фиолетовым, перипаным звёздной пылью. Свежий ветерок скатывался с гор и ласково трепал волосы, ту их часть, которая не слиплась к лбу тунами в подсыхающей крови. Мандуру без церемонов вытащили с кунга и бросили на носилки. Раз-два взяли. Давай. Покачивание возобновилось. Андрея куда-то понесли. Он, зажмурившись, застонал. В довершение ко всему прочему, теперь его ещё и тошнило. Плохо тебе, поинтересовались сверху. Дрож-штрих. «Да От грёбты по полной программе. Если бы меня так покорёжило, так лучше бы сразу поддохнул. Тут ты прав. Я тоже так думаю. «Черт, ас-два, дегенераты!» Захотелось зло корыкнуть Андрею. «Вы бы на моем месте присмыкались в грязи и вымаливали бы, хотя бы морфий!» Вместо этого он замычал. «Не переживай!» — заверили его сверху. «Скоро перекинешься, и все будет ништяк!» «Да, колбасит парня! Слушай, анекдот знаешь!» Едут третевки на такси, а одна говорит, девочки, ух и больно рожать, вторая, знала б ты, какову двойню рожать, третьей им, а я тройню родила, вот это кошмар так кошмар, жуть, тут таксист поворачивается и говорит, девчонки, а никого из вас стальной арматурой по яйцам не били? Гости чуть опустились на землю. Звякнула отодвигаемая щеколда, скрипнула дверная пружина. Андрис снова провалился во мрак. Бандура очнулся от пронзительного холода и слепящего света, льющегося с чисто выбеленного потолка. Если б не потолок, он бы, пожалуй, посчитал себя в чистилище. По крайней мере, очутиться там было бы логично после путешествия по подземной реке загробного мира. А вот с учетом потолка, версия чистилища отпадала. Какие там в самом деле потолки? Помещение, скорее, смахивало на морг. А Андрей обнаружил, что раздет до нога. Вот и ещё одно доказательство. Если бы он ухитрился повернуть голову, то разглядел бы и остатки срезанной одежды. Потом свет стало меньше, над Андреем склонилось несколько голов, а лица скрывало отбрасываемая лампой тень. Бьющие из-за затылка в лучи освещали макушки незнакомцев. нападу две нимбов. Может, теперь я точно умер, с лёгким испугом подумал Бандура. Это кто вообще? Ангелы. В пользу этого предположения свидетельствовало полное отсутствие боли. Теперь, когда её не стало, вместо облегчения Андрей ощущал пустоту и какую-то подозрительно лёгкость. Ну, что мы имеем, дух? спросил один из ангелов, с отрешением мозга Для начала, многочисленные порезы на щеках и лбу. Это я и сам вижу, док, синяки и ссадины не в счет. Жить он будет? «Недолго — Недолго, — сказал грубый лающий голос. Его обладатель стоял дальше всех от Андрея. Это обстоятельство Бандура устраивало. «Что и — Что из серьезного? — спросил первый ангел. тот, которого называли Доком, глубоко затянулся и выпустил дым через ноздри. Сломаны четыре ребра, сказал Док. Перелом левой кисти, вывих плеча, а внутренних повреждений без усилий судить сложно. Вскрытие, блядь, нам тут покажет, перебил тот, кто пророчил бандуре недолгую жизнь. С ногами плохо. переигнорировал замечание док, укладывая окурок в желобок пепельницы. Немедленно нужна операция. Скверно, что нет рентгена. Ангел с теплотой подумал бандура. Ах, ну плохо. Рентгена нет. Подумать только, точь-в-точь, -точь, как у нас в районной поликлинике, там тоже рентгена нет. Как бы он много не потерял, продолжил доктор. Лучше бы он, блядь, на кубашку потерял. Сбеленилса обладатель грубого, лаящего голоса. Ни хрена ты не ангел, решил бандура. А этот, как его, Димон, жу, ты в чистилище, чувак, а жил внутренний голос. Андрей давненько его не слышал. Если я в чистилище, то иди, парни, от отроица. Кто они? Тройка, пояснил внутренний. Вроде той, что в анкоаде было. Тебе же Тесов, по-моему, рассказывал про деда. «Ну и на кой хуй на это, падла, время тратить?» Взорвался демон. «Ума не приложу, да я его подушкой гниду давлю, и дело с концом!» «Интересно, как они решают», — думал Андрей, прикрыв глаза. «По состоянию здоровья, видать, что будем предпринимать, док?» — спросил добрый ангел. «Кончить козла, идти водку жрать?» посоветовала с глубины чистилища демон. — Ты, может, забыл? У меня завтра день рождения! — Сволочь! — с горечью подумал Бандура. — Какой задрипанный! — Да не забыл я, Леня! — парировал добрый ангел. — Причем тут одну к другому? — Наложить шины я смогу, — сказал док. — Сделу блокаду, продезинфицирую, зашив без проблем. Но вообще говоря, с такими травмами, Вацлав Збидневович, без стационара, Вероятность гангрены, сарая земля его стационар. Наребил демон Лёня. Сделайте всё необходимое на месте до стационар исключается, в принципе. Как скажете, Вацов с Биднирович. Чернёй ты маешься, Вацик. Прекрати, Лёня. Манифатки отступил на шаг, Ещенко воспользовался зрением Андрея. Ладно, пойдём. Делай правдой и в проворот. Под яростное опсене Петрикова. Они вышли, оставив Андрея наедине с доктором. Андрей даже не ощутил укола. Скорее стены пошли кружиться хороводом, и Бандура успел подумать, что его очевидно принимают в космонавты. Центрифуга потихоньку набирала обороты. Мандуру переполнила уверенность, что его сейчас тошнит. Вместо этого его глаза закатились под лоб. Механизм выровнялись. Андрей погрузился в сон.